Глава 15. Мирослава проснулась резко. Просто открыла глаза и увидела незнакомый потолок. Сначала пыталась понять, где нахожусь, а когда поняла, осознала, что в постели осталась совершенно одна. Стало грустно. В глубине души, где-то очень глубоко, надеялась проснуться рядом с Марком. Из гостиной доносились странные звуки. Посмотрела на часы. Начало пятого. Логика подсказывала, что никого, кроме хозяина квартиры, здесь быть не может. Логика подсказывала, но паранойя не сдавалась. Слезла с кровати, вышла из комнаты и пошла к лестнице. Первое, что привлекло внимание, — активированная система безопасности и заблокированный проход на первый этаж. Сколько же здесь всяких гаджетов. Хорошо, когда в квартире всё настолько продумано. Но это же может сыграть и злую шутку с ее владельцем. А если что-нибудь сломается и замок не сработает?» Поднесла палец к сканеру. Система пиликнула, и следом раздался характерный щелчок. На первом этаже витал безумный кофейный аромат, и слышался чужой разговор. «Знаю, что подслушивать нехорошо, но я как бы на хорошую девочку и не претендовала». «Ты уверен?» «Гения!» — рыкнул босс. «Я сейчас ни в чем не уверен!» Но Мирославу либо планомерно подставляют, либо, наоборот, кто-то ждал, пока она уволится, чтобы не засветить. Честно говоря, ни первый, ни второй вариант мне не нравились. Но то, что Марк настолько в меня верит, внушало надежду на благоприятный исход. Я проверю, как у нее дела с разводом. Не дает он развод. Вчера Климов приходил. Требовал, чтобы Миру уволили. Марк зашагал в сторону кухни. Генрих, судя по звуку, откинулся на спинку дивана. «Зачем она ему? У него же есть пара. Он полукровка, там только сексуальное влечение. Зверь требует, а Мирослава вроде как любит человек. Ну, так мне это преподнесла Лика». «И ты веришь?» — Генрих усмехнулся. Марк выдохнул. в «То, что человек и зверь по разные стороны, такого просто быть не может. Я верю в то, что моей женщине угрожает опасность». И чем быстрее мы с этим разберемся, тем лучше. Жора приедет ближе к вечеру. Это моей женщине разлилось приятным жаром по телу. Никогда не думала, что просто слова могут так на меня влиять. Захотелось снова оказаться в теплых драконьих объятиях. Мои ребята быстрее бы справились. Я не хочу, чтобы об этом кто-то знал, кроме нас. Даже Серафим останется не в курсе. Понял? Понял, согласился Генрих. «Мне пора. Встретимся на работе». Через пару минут дверь хлопнула. А я вышла из своего укрытия. Марк увидел меня, стоящий на лестнице, и улыбнулся. «Ты зачем встала? Еще рано». Пожала плечами. Мужчина выглядел напряженным. Венка на шее пульсировала. И этот странный след стал четче. Просто обнаружила, что тебя нет. Нужно было поговорить с Генрихом. «О чем?» Марк хитро улыбнулся, поднялся ко мне на ступеньки и подхватил на руки. «Ты же слышала часть разговора?» Мужчина не спрашивал, утверждал. «Я слышал, как сработал замок. Кстати, о замке. Зачем ты меня закрыл?» «Милая, я дракон. Мы привыкли защищать все самое дорогое». «Прятать в сокровищнице?» «Да, мое сокровище». Он громко рассмеялся. «Ты моя самая большая ценность». А теперь давай вернемся в кровать. У нас есть еще несколько часов на сон. ЗАО «Северный ветер». Утро в офисе началось госпитализация одного из ночных охранников. Парень впал в стадию глубокого сна и никак не мог из нее выйти. Факт медикаментозного вмешательства показал экспресс-анализ крови. Здоровью охранника ничего не угрожало. Но без помощи врачей вывести его из этого состояния не получилось. Отдел Генриха по старой схеме собрал все улики до приезда полиции. Хотя сделали они это больше для вида, чем для дела. Кто и зачем подсыпал охраннику снотворное, Генрих и так знал. Сейчас важно было узнать, как препарат попал в чашку охранника, чтобы в дальнейшем таких ситуаций избежать. В то время, когда Генрих у себя в кабинете варил кофе, в приемную Марка ворвалась Ирина. Первое, что ей хотелось сделать, — разгромить великолепный кабинет начальника после того, как он бессовестно бросил ее в незнакомом районе. Ира была готова рвать и метать. Мало того, что пришлось возвращаться на другой конец города, так еще и эту работу никто не отменял. От опрометчивого поступка секретарша уберегло только присутствие на рабочем месте метелиской. Рыжая, полная сил и энергии, уже договаривалась о каких-то встречах. Марка на месте не было. Секретарша поздоровалась с помощницей Вирского и направилась на свое место. Отсутствие шефа на рабочем месте поселило в Ире ложную надежду на то, что ночью он говорил не о своей помощнице. Или, что еще лучше, просто назвал первое имя, которое вспомнил. Сама Мирослава связи с шефом никак не афишировала. И Ира решила сблизиться с Рыжей, чтобы узнать все подробнее. Еще одним человеком, у которого утро не задалось, была Лика. Развод мирослава не давал ей покоя. Бывший муж зубами вгрызся в девушку и придумывал массу предлогов, чтобы максимально отсрочить заседание суда. Один выбор юриста чего стоит. Роберт был первоклассным адвокатом. Лика даже боялась представить стоимость услуг этого вурдалака. И это только для того, чтобы Мирослава подписала соглашение о разводе. Соглашение Лика прочитала. Но Мирославе о нем ничего не сказала. Если дракон узнает о том, что предлагает Хавани бывший муж, Порвёт на части и мужа, и лику, и ещё парочку нежити, стоящей рядом. В любом случае, бесконечно это длиться не могло. Рано или поздно всех разводят. Мирослава. Марк отвёз меня на работу, а сам уехал на утреннюю встречу. Моё присутствие на ней, к счастью, было не нужно. Лишние сорок минут спокойствия сейчас были как нельзя кстати. Во-первых, рабочие обязанности никто не отменял. Во-вторых, что-то в истории с документами мне не давало покоя. Только что понять не получалось. Ещё раз пересмотрела архив и вернулась к текущим делам. Взъерошенная Ирина пришла на работу с небольшим опозданием. Бледная кожа, синяки под глазами, вчерашний костюм. — С тобой всё в порядке? — Да. Девушка как-то зло блеснула глазами. — Просто не выспалась. — Сходи на кухню, выпей кофе. Утро должно было быть спокойным, если верить графику, и в ближайшие полтора часа второй секретарь не понадобится. В кабинете оверского же есть кухня. Зачем далеко идти? Во-первых, Марк Семенович запрещает заходить в его кабинет посторонним, когда его нет на месте. Во-вторых, у него великолепный нюх и пара камер. Скрыть следы преступления не получится. Ира ухмыльнулась. На самом деле, в кабинете никогда не было камер. Но объяснять ей про феноменальное обоняние, зрение и прочие драконьи примочки я не собиралась. Странный он. Ты давно его знаешь? Кого? Марка. То, как она фамильярно называла шефа по имени, немного раздражало. Я несколько лет работала на его отца. Поверь, это типичное поведение вирских. Ира кивнула и выпорхнула в коридор. А меня снес ураган по имени Лика. Демонесса ворвалась в приемную, снося все преграды на своем пути. «Я знаю, что ты прячешь нормальный кофе!» Я закатила глаза. Под нормальным кофе Лика подразумевала мерзкий растворимый напиток из жестяной банки. Желательно все это варево разбавить сгущенкой и парой ложек сахара. Инсулиновая бомба, а не кружка. И да, я действительно прятала у себя в кабинете и кофе, и сахар, и сгущенку. Специально вот для таких экстренных случаев. «Пойдем, горе мое, кто тебя посмел обидеть?» «Да никто!» Лика, призывно качая бёдрами, вошла в кабинет. «Вот скажи мне, Мира, что ты такое со своим мужем вытворяла, что он за тебя руками, ногами и зубами уцепился?» «Ах да, я же ещё и пытаюсь развестись. Эта проблема как-то ушла на второй план. Все тяготы развода взяла на себя Лика. Даже счёт за свои услуги отказалась выставить. «Не соглашается?» «Ни в какую. Вроде и баба у него есть. И с бизнесом всё ок. И ребёнок скоро появится а развод не дает. Хоть ты под пояс ложись». «Ребенок?» Диманесса прикусила губу. «Видимо, эта информация не должна была до меня дойти». «Да, его новая подруга беременна. Срок два с половиной месяца. И не спрашивай меня, откуда информация». Если у меня и были какие-то угрызения совести по поводу поспешного секса с Марком, то сейчас они полностью испарились. Потому что как минимум два месяца назад он заделал себе детеныша, Но несмотря на это, судя по поведению, разводиться со мной не собирался. Подешех хренов. Лик. Идея пришла неожиданно. А если поговорить с его новой женщиной? Наверняка же ей не нравится, что он не торопится с разводом. Хм. Глаза Диманы блаженно прищурились. Она вроде как его истинная? Так он сказал. А знаешь, не зря тебя здесь все боятся. Зал помасошила кружку. Это может сработать. Видимо, этот развод ей стал поперек горла. Оставалось надеяться на профессиональный азарт женщины. Не успела Диманесса подняться на ноги, как дверь моего кабинета распахнулась, и в него вбежала разъяренная женщина. Незнакомка тяжело дышала, на лбу блестели капельки пота, короткое цветастое платье требовало встречи с утюгом. Прежде чем возмутиться, поставила галочку напротив пункта «Навестить охрану». Не офис, проходной двор. Какого черта пускают кого попало? Лика, привычная к неожиданностям, внимание на вторжение не обратила. Только закатила глаза, мол, мол, и не такое видели. Я снова посмотрела на девушку. Прелестное создание. Маленькое, худенькое, жаждущая вцепиться мне в глотку и не отпускать ровно до тех пор, пока не испущу дух. Интересно, что новой подруге моего, уже почти бывшего мужа, понадобилось у меня на работе? Оставь его в покое! Завизжала гостья так, что заложила уши. «Тебе чего не хватает? Он же тебе уже всё отдал! Что ты ещё хочешь?» Мы с Ликой переглянулись. «О чём она?» — спросила адвокат. В ответ они определённо пожала плечами. Из глаз девушки потекли крупные слёзы.